Глава 44. Солнце выманило на лужайке целые семьи с мини-холодильниками, бутылками пива и картонными тарелками. Детишки резвились на площадках для игр, родители беззаботно жевали. Позади виднелись дома поселка Король с белыми стенами и красными ставнями, очень похожие на конструктор Лего. Я оставил машину на стоянке у шоссе и спустился по склону. Чтобы не мешать отдыхающим, я проскользнул за живую изгородь, окружавшую первое здание, и направился к дому номер 15, в котором жила Мартина Скотто, кормилица Манон. Тесный подъезд, полумрак. Домофона нет, только список жильцов на стене. Нужное мне имя нашлось на третьем этаже. Поднявшись по лестнице, я позвонил в дверь. Мартины не было дома. Может, она тоже вышла погулять? Но как я ее узнаю? Однако не это меня огорчало. За время пути мое возбуждение улеглось, я топтался на месте, а времени оставалось всего ничего. И тут у меня в кармане зазвонил мобильник. «Счетчик! Вот не думал, что он позвонит первым. Нашел что-нибудь? Еще бы! Сильвизи Монис регулярно делала денежные переводы. Думаю, один из получателей. Вполне может быть тем, кого ты ищешь». Деньги перечислялись раз в три месяца на счет в Швейцарии. — И давно? — Да порядочно. С октября 89 по 15 тысяч франков каждые три месяца. Сейчас по пять тысяч евро и по-прежнему раз в три месяца. На радостях я стукнул кулаком по стене, стрелял наугад, а попал точно в яблочко. Выходит, после провала расследования и неудачи с Маразом, Козьвелем и Лангени... Сильви решила действовать сама и наняла частного сыщика, детектива, который работал на нее более десяти лет. Фамилию получателя узнал? Нет, деньги переводились на анонимный счет до востребования. Можно рассекретить счет? Да запросто. Надо только предъявить международный ордер на обыск и конкретные доказательства того, что деньги, о которых идет речь, получены незаконным путем. Вот дерьмо. А откуда эти деньги, спросил счетчик? Полагаю, из ее собственных доходов. Сильвисимунист-часовщица. Тогда лучше забудь об этом, дружище. А по-другому нельзя? Посмотрим. Думаю, на анонимном счету эти денежки хранились недолго. Получатель переводил их на другой счет, открытый на чье-то имя. А ты можешь проследить за переводом? Попробую. Только если он явится за своими деньгами сам, пиши «пропало». Я поблагодарил его и отключился. Спустился на первый этаж, стараясь не думать о том, что Сильви могла просто уклоняться от налога или выплачивать ренту какому-нибудь дальнему родственнику. Я нутром чуял, что попал в точку. Она платила частному детективу. И у него материалов должно быть выше крыши. И, возможно, он знает, кто убийца. Я остановился перед стеклянной дверью подъезда. Снаружи постриженным газоном разливались снега и радость жизни. Усатые мужчины в спортивных костюмах и женщины в длинных облегающих брюках и ярких футболках. Ребятишки резвились на спортивных снарядах. Весь этот маленький мирок жарился на солнце, как колбаски на вертеле. Я опять набрал номер Фуко. Он ответил почти сразу: Фуко, это Дюрей. Мат, а мы как раз о тебе говорили. С кем? «С женой. Мы с сынишкой в парке, а Андре Ситроен...» Я ушам своим не верил. «С самого утра я тут жду новостей, а этот придурок преспокойно отправился на прогулку». Но я подавил гнев, вспомнив о Люке, который шантажом добивался послушания своих сотрудников. «У тебя есть для меня новости?» «Мат! Такое понятие, как воскресенье, тебе знакомо?» «Сожалею», — сыщик засмеялся. «Нисколько не сожалеешь, и я тоже». Ты звонишь насчет Лангини. Этот парнишка человек-невидимка. Ты узнал его новую фамилию. Нет. Префектура Безансона всячески препятствует поискам. У службы безопасности ничего нет, зато в службе криминалистического учета на него заведено специальное досье. Что ты несешь? У жандармов есть закрытое досье. В свое время они помогли ему скрыться. Выходит. «Жандармерия приняла сторону парнишки против полицейских и даже помогла ему исчезнуть. Значит, разыскать его не удастся». Я повернулся спиной к стеклянным дверям и медленно пошел по коридору в конец здания. «Хочешь знать мое мнение?» — спросил Фуко. «Говори». Я вышел через запасной выход и оказался у подножия крутого склона, поросшего травой. На вершине медленно покачивались ели, сквозь ветви временами просвечивали холодные солнечные лучи, Я прислонился к стене. Пока мальчишка был под стражей, полицейские, должно быть, крепко его прижали. Он был в состоянии шока. С чего ты взял? Он обращался к психиатру. Откуда ты знаешь? А страховщиков. В то время страховая компания продолжала перечислять деньги по старому адресу семьи. Жандармы их переслали. Кооперативное страховое общество сохранило рецепты, в том числе и оплату консультацию психиатра. — Так ты хочешь сказать, что у тебя есть фамилия психиатра? — А как же, фамилия, имя и адрес. — И ты только сейчас мне об этом говоришь. Я вчера ему звонил. Их новый адрес ему неизвестен, и... — Давай координаты. Я уже вынул блокнот и приготовился записывать. Фукёп промяблил. — Понимаешь, тут такое дело. — Что еще? — У меня их при себе нет. — Я в парке. — Даю 10 минут, чтобы добраться до конторы. — Выполняй. Фуко уже собирался прощаться, когда я спросил, «Погоди, а что там с поисками похожих убийств?» «Ничего. Даже на уровне страны. На мой запрос никто не отозвался. В поисковой системе нет ничего даже близко похожего на твое убийство. Мат, он убил впервые. У тебя осталось девять минут». Я отключился и позвонил Свенсону. Эксперт ответил тут же, и меня сразу охватило предчувствие удачи. Мои люди работают, но пока ничего нового. Я звоню по другому поводу. Врач вздохнул, изображая безграничную усталость. Слушаю тебя. Фуко не находит ни одного убийства, похожего на наше. И что? Может, это его первое убийство? А я уверен в обратном. Просто надо применить другие критерии поиска. А я тут при чем? Фуко шел от убийства. А может, надо отталкиваться от тела? — Не понял. Ты же сам говорил, в данном случае почерк убийцы — процесс разложения тела. То, что он обыгрывает хронологию смерти. — Продолжай. Рассеянный эксперт мог и не заметить этих несоответствий во времени, исследуя изъеденный червями труп. — Рассеянный и поддатый. Нет, я серьезно хотел бы начать розыск по всем телам, найденным в состоянии сильного разложения, причем по всей стране. — За какой период? — С 89 девятого по 2002 второй. Ты хоть представляешь, сколько за это время найдено жмуриков? Так это возможно или нет? Через институты судебно-медицинской экспертизы. Немедленно посмотрю у нас, на набережной Рапе, и еще позвоню коллегам, чьи личные телефоны у меня есть. Хотя бы так, до понедельника. В любом случае, на это потребуется время. Спасибо. Я отключился и улегся на землю у стены, укрытой черными елями, В перерывах между проблесками света их тени окутывали меня холодом. Я поднял воротник плаща и стал дожидаться звонка от Фуко. В голове мелькали разные гипотезы, но на деле ни одна не проникала в сознание. Спрятавшись за домом, я чувствовал себя в безопасности. «По крайней мере, суда Саразен за мной не явится».